Глава двадцать первая. Я осторожно приоткрываю дверь аудитории, где нам преподают информатику, и заглядываю внутрь. Никого. Значит, Анжелика Геннадьевна в Лаборанской дальше. Иду тихо, почти крадусь. Очень надеюсь, что она не выпрыгнет из какого-нибудь шкафа на меня с топором. Шучу, конечно, не должна. «Ну, а там... можно?» Стучусь в лаборантскую и приоткрываю двери. В небольшой комнате полутьма. Окно завешено блэк шторами. Свет тоже не горит. Анжелика Геннадьевна сидит за тихо жужжащим компьютером. Рядом на столе включены еще несколько ноутбуков. За спиной зелеными огоньками перемигивается какая-то панель. Ее лицо, подсвеченное синевой от экрана, выглядит слегка зловеще. «Выходи, Кира, я тебя уже жду». Пытаясь подавить бурное воображение, как она встает и бросается на меня через стол, выпуская острые клыки или как втыкает скриповым смехом ручку в глаз, я прохожу внутрь и после пригласительного кивка Присаживаюсь на стул сбоку стола. флешку принесла?» Спрашивает, продолжая смотреть в экран. «Да. Спохватываюсь. Вот. Протягиваю ей по столу флешку и снова отодвигаюсь. От греха подальше, как говорится. Она перехватывает ее и поднимает на меня глаза. Лицо беспристрастно, но мне и взгляда хватает». Острого, как бритва, тяжелого, аж мурашки по коже бегут. Пока она вставляет флешку и что-то там печатает, я наблюдаю за ней. Она достаточно красива, умна, если работает в МГУ, еще и на таком предмете. Что Марку в ней не так? Не зацепило? Он говорил, что отказа Анжелика Геннадьевна не понимает, что он уже пытался поговорить с ней. Мог бы пожаловаться администрации университета, думаю. Хотя вряд ли бы это решило вопрос. Но уволили бы. Но если она действительно сталкерит его, то увольнение не остановит. Да и Марк не такой, чтобы доносы писать. Мне так кажется, по крайней мере. Внезапно посещает мысли. А что если она преследует его давно? Вдруг и в университет-то устроилась из-за этого? Версия слабоватая, но если это действительно так, то она не так проста, и для меня эта новость может быть весьма нерадостной. «Наверное, ты спешишь?» – спрашивает, между прочим. «Далеко живешь?» А вот последний вопрос уже напрягает. «Наверное, спроси любой другой преподавателя, Меня бы не царапнула, но не Анжелика Геннадьевна. Не очень. Отвечаю неопределенно и без подробностей. Она продолжает молча работать. Кроме негромкого стука пальцами по клавишам и треска кнопки мыши, ничто не нарушает тишину. А она становится какой-то давящей, густой. Слишком плотной. Замечаю за собой, что сижу во все большем напряжении. «Сделай, Анжелика Геннадьевна, сейчас резкое движение, и я сорвусь с места, и с брошусь к выходу». Телефон загорается в руках. Смахиваю блокировку и вижу сообщение от Марка. «У меня последняя пара отменилась, отвезу тебя». «Я вообще-то не просила». «Я и сама могу», — отвечаю ему. «Я не спрашивал тебя, можешь или нет». Жду на парковке, Веснушка. Вот что за диктаторские замашки, эффективный парень, а? Как только меня выпустит из своего логова твоя сталкерша. Знак вопроса и три восклицательных знака. Где ты? Начинают сыпаться сообщения. Что ты там делаешь? Кира, в какой то аудитории? Признаться, от такой паники Марка в сообщениях у меня по спине начинает бежать холодок. Он эту Анжелику Геннадьевну явно лучше меня знает. Ты меня пугаешь. Пишу, но отослать не успеваю, потому что вздрагиваю от стука прямо перед носом. Это всего лишь флешка, которую кладет передо мной преподавательница, но я пугаюсь так, что начинаю икать. Готово. Говорит мрачно и снова припечатывает своим десятитонным взглядом. «Спасибо». Киваю и, спрятав флешку в карман, подскакиваю. «Я пойду тогда». Случайно, зацепив лямкой рюкзака стул, и я неуклюже оступаюсь, едва не падаю, в последний момент успев ухватиться рукой за край стола. «Извините». Бормочу, поправляя распахнувшийся замок, и забрасываю рюкзак снова за плечо. Становится стыдно и неудобно. Особенно под этим пристальным взглядом. «Осторожнее. Анжелика Геннадьевна выгибает бровь, но в её глазах ни капли сочувствия или беспокойства. Только холод, даже ненависть. А то я начинаю волноваться за тебя, Кира. Я уже и сама начинаю за себя волноваться так -то. «Спасибо». Киваю. «Постараюсь. До свидания». «Хочу скорее уйти», и уже почти выдохнув, едва только переступая порог тёмной лаборантской, слышу негромкое брошенную в спину. «И что он нашёл в этой дурочке?» «Ну не думаю, что ты станешь проблемой, девочка». Она сказала это будто самой себе, но прекрасно знает, что я услышала. Захлопнув двери, я скорее тороплюсь в коридор, подальше от этой шизанутой. И в том, что она правда ненормальная, у меня уже сомнений не остается. Едва сбегаю по лестнице, буквально впечатываюсь в Марка. Он ловит меня под локти, не давая оступиться. «Нормально всё смотрит встревоженно. «Нормально было бы. Делаю шаг назад, высвобождаясь. Если бы ты предупредила, что тебя сталкерит необычная воздыхательница, И охотница за ширинкой, а долбанутая, криповая преподша. Охотница за ширинкой? Скидывает брови. Я пару раз моргаю, глядя на него. Боже, вот это я ляпнула. Фу, от самой себя противно. Вчера где-то в коридоре услышала в универе и само как-то вырвалось. Забей. Отмахиваюсь, пока совсем со стыда не сгорело. Жива-здорова, короче. Но как долго буду, кто знает. Я приму меры, Кира. Она ничего тебе не сделает. Но ты не шастая одна у неё в кабинете пока, ладно? Ладно. Поехали уже. Хочется быстрее на воздух. Мы выходим из университета и идём вместе на парковку. и Ездить в автомобиле Марка, конечно, одно удовольствие. Мягкие, удобные кресла приятный цвет, ну и тот самый аромат. Так и привыкнуть можно. Тебя домой? Я как раз по пути на работу. Заводит машину. На работу? Удивленно смотрю на него. Ты работаешь? Тебя это удивляет? Ну, не нахожусь, что ответить. По-твоему, я тупой мажор, думающий только о тусовках и вечеринках? «Ну, почему сразу тупой? Ты же в МГУ учишься!» «Блин, я не то хотела сказать, но сказала, как вышло». Марк качает головой, ухмыльнувшись, вроде не обиделся, но всё же чувствую себя неловко, потому пытаюсь как-то завязать беседу. «А где? В смысле работаешь?» «На скалодроме». «Ух ты! Никогда не бывало». И тут же жалею, что сказала это, потому что Марк, мстительно прищурившись, поворачивается, пока мы стоим на светофоре, и спрашивает «Отлично, ты сильно спешишь домой? Упс».